Здесь же в Баие, в квартале, где живут люди небогатые, либо среднего достатка, к ней не проявляли ни интереса, ни уважения. Больше того, ее недолюбливали. Близкие подруги ее дочери, Дона Норма, Дона Гиза, Дона Эмина, Дона Амелия Роас, Дона Жасси, самым наглым образом ставили ей в вину состояние Доны Флор, до которого она будто бы ее довела своими упреками, оскорблениями и нелепой ненавистью к покойному. Они даже выдвинули ультиматум. Либо она изменит свое поведение, либо уберется во своясе. Только назло соседям Дона Розилда решила продлить свой визит, несмотря на все неудобства. Дона Жаси даже нашла для Флор служанку, свою крестницу, неразговорчивую женщину по имени София, Однако донору Зилда заторопилась с отъездом, получив через своего кума-доктора известие о том, что преподобный Валфридо Морайес назначил ее казначейшее общество по сбору средств на перестройку собора в Назарете. В совет этого общества входили супруга судьи, председательница, супруга префекта, первая заместительница, супруга полицейского инспектора, вторая заместительница и другие видные особы города Назарета. Донору Зилду уже давно лелеяла мечту попасть в число членов административного совета, пусть даже на самый низкий пост, и никак не ожидала столь почетного места. Видно, Бог наставил падре Валфредо, который до сих пор отмалчивался, когда донор Озилда приставала к нему с просьбами. На самом же деле, священник принял это решение после долгих колебаний и сомнений. Влиятельный земляк, к которому он обратился за солидными ассигнованиями из казны штата, заявил, что поможет при условии, если донор Озилда будет назначена на какой-нибудь пост в благотворительном обществе. Осудив в душе этот шантаж, Священник вынужден был уступить, поскольку очень нуждался в деньгах и без вмешательства доктора Луиса Энрике не мог ускорить бюрократическую волокиту. Накануне Дона Гиза, с которой доктор иногда спорил о судьбах мира и несовершенстве рода человеческого, сказала ему, «Если Дона Розилда не уедет, бедняшка Флор никогда не узнает покоя и не забудется, а ей это необходимо». Она в тяжелом состоянии. Любопытный случай, дорогой доктор. Его можно объяснить только с помощью психоанализа. Фрейд упоминает нечто подобное. Дона Норма, с которой она пришла, вовремя прервала подругу. Вы сделаете доброе дело, доктор. Если отошлете эту ведьму в Назарет, у нас больше нет сил ее терпеть. «Бедный Эйтор, бедная Селеста, бедные дети!» — вздохнул доктор. Но надо было выбирать между Доной Флор и супружеской четой в Назарете, над которой уже несколько лет измывалась Дона Розилда. И он без колебания принес в жертву своего крестника и его симпатичную жену, хотя... Доктора всегда хорошо кормили в этом доме, когда он приезжал в Реконкаво. «Каждый несет свой крест», — решил он. Дона Флор несла его семь лет подряд. Муж был для нее тяжелым бременем, поэтому несправедливо именно сейчас, когда она вдовела навязывать ей Донору розилду этот терновый венец. После отъезда Донора розилды сплетницы почти угомонились поскольку Дона Норма и Дона Гиза потребовали оставить Дону Флор в покое. И та вернулась к прежней жизни, пройдя бескрайнюю пустыню одиночества. Впрочем, без мужа жизнь не осталась спокойнее. Неприятности, страхи, огорчения, отчаяние ушли в прошлое. И Дона Флор теперь спала крепко по ночам. Она ложилась сравнительно рано, посидев перед сном с Доной Нормой и другими подругами на улице, и обсудив все последние новости, радиопередачи и фильмы. В кино она ходила с Доной Нормой и Сео Сампайо, Доной Амелии и Сео Роасом, Доной Миной и доктором Ивесом, очень любившим ковбойские фильмы.